Глава 39. Рьяна. Разговаривать с Алексисом мне на самом деле совершенно не хотелось, но я решила, что придётся, иначе потом та же Линда меня в покое не оставит. Будет регулярно напоминать о том, что я по уши втрескалась в Эйдара. Наверное, это и была та самая роковая мысль, которая заставила меня отодрать себя от дивана и подойти к бывшему парню. «Ну, здравствуй», — холодно поприветствовала я его. «Что тебе нужно?» «Я поговорить хочу», — мягко произнес он. Только так, чтобы твоя вездесущая подружка не развешивала уши и не слушала то, что ей слушать не надо. Моя вездесущая подружка занимается рефератом. Мрачно напомнила я, упираясь плечом в стену. «Так что просто говори, что тебе нужно, Алексис». Он скривился. «Ну что тебе стоит просто отойти в коридор?» На самом деле ничего не стоило, но что-то в подсознании твердило, что делать этого не стоит. Я тряхнула головой, отгоняя прочь дурные мысли, крутившиеся в моём подсознании, и сделала шаг вперёд, позволяя увлечь себя в полумрак коридора. Было уже довольно поздно, и большинство студентов разбрелось по своим комнатам. Второй и третий курсы скоро сдавали диагностические тесты. И я подозревала, что даже самые безалаберные, вроде моей Кларисы, сейчас были увлечены тем, что старательно повторяли теорию и те несколько элементарных заклинаний, которые им уже показали. Диагностический тест должен был показать, насколько студент имеет право оставаться на этой специализации и не стоит ли поднять его перевод о переводе на курс помладше. А ещё диагностика помогала обнаружить скрытый природный дар, благодаря наличию которого студенту могли предложить сменить факультет, не ориентируясь на его вступительный балл, просто чтобы развить склонность, если её не обнаружили ещё в конце первого курса. Всякое ведь бывает. Предлагали всем, кроме некромантов. Если среди студентов не обнаруживали некроманта, который не уведомил о собственном даре, его не переводили на соответствующий факультет, а отправляли в специальное учебное заведение закрытого типа. То самое, где, по его словам, и получил свой диплом и дар. «Рьяна», — пылкий шёпот Алексиса, выдернул меня из размышлений о барните. «Послушай, я тогда был таким дураком, я хотел бы всё вернуть». «А не поздно ли ты захотел?» — вздохнула я. «Алексис, мы с тобой расстались больше года назад, и, как мне казалось, всё прекрасно поняли друг о друге. Удовлетворять твои потребности я не намерена, в отношении их не нуждаюсь. Если единственное, что ты хотела мне сказать, это вновь предложить встречаться, то лучше просто разойтись, ладно?» Я хотела пройти мимо него, но парень злорванул меня за руку и толкнул к стене, буквально пригвоздил к ней, сжимая мои запястья. «Проклятье». Воспользоваться перстнем и швырнуть в Алексиса предупредительную искру не было возможности. Сделать же что-то более серьёзное. Я могла, конечно, проклясть его и без искр. И мне бы потом даже ничего не сделала бы администрация, если б я заявила о угрозе насилия. Но что потом случится с Алексисом? Боевое заклинание, использованное без верного расчёта силы, может привести просто к ужасающим последствиям. «Не поздно», — зашипел Алексис. «Мне показалось, ты оттаяла наконец-то». Если этот хлыщ смог получить своё, то я-то почему не могу?» «Не понимаю, о чём речь». Я старалась говорить максимально спокойно, чтобы не спровоцировать ни себя, ни парня. «Да как же! Я видел, как ты к нему в комнату заходила, а потом проторчала там невесть сколько времени, и слышал возню. Скажешь, может, вы там ритуалы магические проводили?» «Их и проводили, но посторонним до этого не должно быть дела». «Ты подслушивал!» — обвинительно воскликнула я. «Да как ты мог? Это вообще не твоё!» Он не дал мне поговорить. Вместо этого сгреб в охапку, пытаясь поцеловать. Одной рукой сжимал пальцы, не позволяя мне выпустить искры с перстня. Другой, кажется, пытался задрать мантию. Я дёрнулась в надежде оттолкнуть его. Была уже готова рискнуть и воспользоваться каким-то серьёзным боевым заклинанием, но не успела. Алексиса буквально отшвырнула от меня прочь, а в дверном проёме, что вёл в этот коридор, стоял разъярённый, напоминающий больше какого-то демона, чем человека, Эйдар. Впрочем, почему демона? Некроманта. А некромантов, как известно, выводить из себя очень опасно.